Стражники, приведенные Сапожновым, стояли у дверей в растерянности. Никогда еще такого не было, чтоб эмировым слугам сопротивление оказывали. Ивану осталось до окна метр, не больше. Но в этот последний миг Сапожнов, отлетевший от удара, поднялся на карачки и схватил Ивана за сапог. Когда тот прыгал на подоконник, Иван упал. Это решило все. На него набросились и связали по рукам и ногам. Потом оттащили в тюрьму. Когда Ивана бросили в камеру, он даже рассмеялся. За двадцать шесть лет жизни три раза в тюрьме. Не слишком ли много? Только раньше был в своих тюрьмах, а тут тюрьма чужая. Что же делать? Что же делать, думал Иван. Фраза эта, часто повторенная, в уме стерлась, потеряла свое значение, и от нее теперь осталось только одно жужжание. же же же жить Это же живое слово. Бежать. Конечно, бежать. Но как? Отсюда не очень-то сбежишь. Иван беспрерывно ходил. Ноги устали, хотелось сесть, осадиться в воду нельзя. И он снова ходил из угла в угол, сведя брови к переносию. То и дело подносил пальцы к губам, хотелось грызть ногти, нельзя. Аннушка обещал не грызть, не будет грызть. Еще в Орской крепости, воспитывая Садека, Иван дал себе слово быть во всем предельно искренним с восточными людьми, которые по натуре своей доверчивы, как дети. С тех пор он никогда не обманывал ни одного азиата, даже в самых трудных ситуациях. Но сейчас... Он решил отступиться отправила. подошел к двери, постучал кулаком. Никто не ответил. Постучал сильнее. Снова никто не ответил. Тогда Иван закричал «Дело к Эмиру!». Приник к скважине, прислушиваясь, шаги нескольких людей подошли к двери, начали переговариваться о чем-то тихо, сдавленными голосами. Потом спросили «Ты кто?» «Англичанин. Везу к Эмиру дело от моего короля». За дверью снова зашептались. «Давай дело!» Иван улыбнулся, «только Эмиру отдам». «Вам не отдам, только в благословенные руки Его Величества, Отца правоверных, тени над головой моей!» И он в течение минуты, не меньше, давал такие роскошные титулы Эмиру, что стражники не могли не поверить человеку, знавшему столь хорошо все в обращении с именем их владыки. С самого начала этой своей затеи Виткевич плохо верил в удачу. «Виданное или дело?» Для успеха задуманного им надо было, чтобы его повели по городу во дворец. Он подсчитал, что схватили его часов в пять. Часов в пять он пробыл в тюрьме, значит, сейчас в десять вечера, уже темно. Самое время для побега. Когда дверь открылась, и ему протянули руку, чтобы он поднялся из воды в сухой коридор, Иван начал чуточку верить в удачу. А когда четыре стражника повели, скрестив перед его грудью пики, Иван понял, что имеет один шанс из ста на побег. Это уже очень много. Перед выходом из ворот тюрьмы он сбросил тяжелые и мокрые сапоги. Зачем? спросил его старшие стражи. Идти больно, ответил Гриткевич. У меня ноги ломаные. Стражник подумал секунду, а потом кивнул головой Пошли. Идут по тихим улицам, по темным улицам. Впереди поворот в переулочек маленький и темный. До него остается шагов двадцать, десять. Пять. Иван схватил пики, поднял их над головой и швырнул назад силой. Стражники, не ожидавшие этого, налетели на тех двух, что шли позади. Не оглядываясь, Иван стремительно бросился вперед, свернул в переулок и понесся. За спиной он услыхал сначала крики, а потом приближавшийся топот. Снова поворот. Сюда? Нет. Дальше. Вот еще один переулок. Может быть, сюда? А вдруг тупик? Нет. Сюда. Иван стремительно повернулся всем корпусом, скрылся в переулке. и тут же налетел на человека. Оба упали, человек закричал страшным голосом и схватил Ивана за горло. Приехав в Бухару, Хусейн Ализа не мог. Он остановился в караван-сарае не как посол, а как простой путешественник, чтобы не вызывать любопытства. Устроился в маленькой комнатке, в той, где всегда останавливались купцы средней руки. Его спутник лег спать в общей комнате, чтобы не мешать отдыху посла. Хусейна Ализа набила... он натянул на голову одеяло и, прикрыв рот рукой, дышал себе на грудь, стараясь хоть как-нибудь согреться. Знобило сильнее и сильнее. Постучались в дверь, посол слабо откликнулся «Войди и будь моим гостем». Дверь отворилась, вошел молодой перс, поклонился, поприветствовал посла, быстро огляделся по сторонам и, убедившись, что Хусейн Али в комнате один, вышел. Этот молодой перс был тем самым человеком, который столкнулся полчаса тому назад с Виткевичем в переулке. Испугавшись, он схватил Ивана за горло, решил, что это грабитель, но, приблизив к себе лицо, он разжал руки и воскликнул по-русски «Иванечка!» То был Садек, тот самый маленький Садек, который жил у Ивана в Орске, и которого он потом отпустил на родину.